Уснула Лика мгновенно, как только снова оказалась в кровати. Впечатление она сегодня получила такой лихвой, что мозгу требовалась срочная перезагрузка. Может быть, именно поэтому она спала безо всяких сновидений и проснулась лишь в девять утра. Да, в условиях сестра Рецка, живущая в ней жаворонок, почему-то стремительно превращался в сову. Антона рядом в кровати не было. Интересно, он уже встал, или вообще не ложился, выполняя свой срочный рабочий заказ. Привычное чувство вины, что она своим присутствием мешает Таланову работать, накатило волной и тут же отступило, как морская волна на песке. Она ни в чем не виновата. Антон сам пригласил ее к себе в дом. Ее присутствие его явно радует, а в том, что они вынуждены разбираться в крайне неприятных вещах, Виноват неизвестный преступник, решивший, что может безнаказанно нападать на женщин. Она нацепила всю ту же Антонову футболку, в которой, надо признать, было очень удобно ходить по дому. Вышла из спальни и громко спросила. «Эй, где все?» Тишина была ей ответом, и на мгновение Лику объял ужас, что ночью, пока она спала, Влад Панфилов убил Антона. Впрочем, паническая волна спала, не успев превратиться в сбивающий с ног вал, потому что из дверей кухни выглянул Антон. Живой и невредимый. «Привет, Соня! Мы здесь, иди завтракать!» Потенциальный убийца Влад Панфилов сидел на том же месте у окна, которое занимал и вечером. Он пил кофе из большой кружки с надписью «Силикон Валей». «Интересно, Антон там бывал, что ли?» Она задала свой вопрос вслух, и прошествовала к своему месту за столом. Антон, колдовавший у кофеварки, тут же поставил перед ней чашку поменьше и без всяких надписей, но тоже с кофе. И пододвинул тарелку, на которой горкой лежали толстые румяные оладьи. «Пей и ешь». «Да, я там бывал, разумеется. Годовую стажировку проходил». «Пришлось ради этого даже в институте в академку уйти. Но оно того стоило». Опыта набрался бесценного, друзей приобрел, так что все к лучшему. А почему вернулся? Антон вдруг засмеялся. Не обидно, но все равно, как над маленькой. «А мне нравится тут жить. У меня свой дом в Сестрорецке. Работа, позволяющая делать все, что я люблю, при этом без необходимости сидеть по десять часов в душном офисе. Родители, друзья. Да и вообще, я ж тебе говорил, что ждал тебя». Если бы я остался в Америке, то как бы мы с тобой снова встретились?» «Против такого аргумента трудно поспорить». «Действительно, никак». Лика сделала глоток кофе и взяла оладушек. Откусила кусочек. Снова хлебнула кофе. «Божественно». Последнее слово она сказала вслух, как в последнее время делала часто. «Договорились», — ответил Антон. «О чем?» — не поняла Лика. О том, что когда ты переедешь из своего города в Сестрорецк, уволишься с работы, устроишься в фирму моего отца и начнешь новую жизнь, у тебя каждый день будут на завтрак пышные оладьи, вкусный кофе, ну и что ты еще любишь. Я обещаю. Кажется, ей только что сделал предложение мальчик, которого она помнила сидящим на горшке. Мужчина на восемь лет младше. Человек, которого она начала узнавать заново пять дней назад. Или обещание каждое утро кормить ее завтраком неравнозначно предложению выйти замуж? Последний вопрос ей, к счастью, удалось удержать при себе. А то бы вышло совсем неудобно. «Какие у нас планы?» — спросила Лика, поспешно скрывая смущение. «А что ты предлагаешь?» «Я бы хотела съездить в больницу и проведать Викентия, раз он пришел в себя. Я чувствую себя немного виноватой. Он получил предназначавшуюся мне отраву, это нечестно». «Хвала богам, что это именно так», — в сердцах сказал Антон. «Страшно представить, что было бы, если бы эту воду выпила ты». «Хорошо, мы съездим в больницу. А потом...» Лика повернулась к Владу. «Есть какие-то идеи? Что мы должны сделать, пока вы тут сидите, как мышь под веником?» «Идеи есть», — Панфилов предпочел не обижаться. «Я долго думал, как именно я могу доказать свою невиновность. Я действительно всю ночь был дома один». Никто не сможет это ни подтвердить, ни опровергнуть. Есть только один способ доказать, что ни я, ни моя машина не появлялись на Пляжной улице той ночью. Это камеры на частных домах. Да, мне эта мысль пришла в голову, как только я узнала о том, что нашли тело Кати, сообщила Лика с удовлетворением. И я тогда сразу сказала капитану Спиридонову, что в округе немало новых современных домов, владельцы которых позаботились о безопасности. То есть камер действительно много. Спиридонов заверял меня, что полицейские этим занимаются. Обходят дома с просьбой показать записи видеонаблюдения, на которые могла попасть машина убийцы, которую он подогнал, чтобы вывести тело. «Антоша, ты можешь аккуратно выяснить у своего друга, что именно им удалось установить?» «Спрошу», — кивнул Антон. «Он, правда, не в восторге от моего интереса к следствию. Но, к счастью, у меня есть кое-что, что ему нужно. Так что, думаю, сговоримся». Если камеры есть, то при минимальном везении нам удастся доказать, что моей машины там не было. При максимальном полиция найдет машину убийцы. Я бы на вашем месте особо не надеялся, что камеры помогут, мягко предупредил Антон. Почему? Потому что если убийца вы, то вы могли приехать на любой другой машине, не обязательно на своей. Если убийца кто-то другой, то он точно не идиот и тоже был в состоянии провернуть трюк с машиной. «Что еще? Где вы были во время нападения на Эльмиру Степановну?» Панфилов печально улыбнулся. «Не надо ловить меня на такой очевидности», — сказал он. «Я не знаю, когда на нее напали, поэтому не могу сказать, где я был. Вчера в половине одиннадцатого утра вы уже сбежали с своего дома, оставив там браслет, и теоретически могли добраться до гостиницы». «Я и добрался», — мрачно продолжил Влад. И, заметив насторожившийся ликины Антонов взгляд, поспешно пояснил. «Нет, в гостинице я не был. Я понимал, что мне туда нельзя. Я ждал неподалеку за калиткой, ведущей к пляжу. Стоял под деревом, ждал Ирину. Я знал, что она этой дорогой домой пойдет. Зачем ждали? Чтобы предупредить, позвонить-то я не мог. Я телефон дома оставил, чтобы меня по нему не вычислили. Пересменка в десять». Спустя несколько минут я увидел Иру. Мы с ней договорились, что она поспит после смены, чтобы не вызвать подозрений у отца. А после обеда мы с ней встретимся в среднем парке. Мы так и поступили. На назначенную встречу Ира пришла очень расстроенной и рассказала мне о происшествии в гостинице. Мы сходили в гости к одной ее школьной подружке, а потом свалились к вам на голову. «Тогда у вас не было возможности напасть на Эльмиру Степановну», сказала Лика. На нее напали, когда Ирина уже ушла, а парница была отправлена за лекарством. Да, но это при условии, что Ирина не была сообщницей, буднично заметил Антон. Панфилов сжал кулаки. Такое чувство, что выхода вообще нет. А так не может быть. Выход всегда есть, это аксиома. Ладно, тогда будем надеяться на камеры. Пойду звонить Вадьке. На лице Панфилова отразилась тревога я надеюсь он сюда не заявится антон усмехнулся вообще то может мы действительно дружим еще со школы ну ладно не журись у нас так то не принято заваливаться друг к другу в гости без предупреждения так что в случае чего будете уходить как писал жванецкий огородами котовскому на лице панфилова читалось непонимание он этой фразы явно не знал зато лика засмеялась антон таланов нравился ей все больше Еще и чувство юмора у него отличное, и Жванецкого знает, что для нынешних 28-летних мальчиков скорее исключение исправил. Оставив Панфилова в доме одного, они сели в машину и отправились в больницу. По дороге Антон позвонил капитану Спиридонову. «Слушай, помнишь, ты просил меня об одной штуке? Так вот, я все сделал. Если ты не передумал, то уже сегодня вечером можешь получить свой керамбит». «Да ладно, не стоит благодарности. Точнее стоит. Взамен поделись со мной информацией по ходу расследования». «То вымогатель, я вымогатель. Вадик, ты оскорбляешь меня, своего друга, в лучших чувствах. Мы же должны понимать, что происходит, раз уж оказались в эпицентре событий. Тем более, что это ни на что не влияющая мелочь. Скажи, вы уже опросили жителей особняков, выходящих на пляжную улицу?» У кого-нибудь на камере видеонаблюдения видно машины, которые проезжали туда и обратно той ночью, когда убили Екатерину Панфилову?» Он замолчал, внимательно слушая ответ. Лицо его ничего не выражало, и Лика затаила дыхание. Так ей было интересно. «Ладно, понял тебя. И на старуху бывает проруха. Нет, керамбит по-любому твой, я же обещал. Давай, увидимся». Он нажал на кнопку отбоя. Зеро. Пустышка. В ту сторону домов немного. В одном месте стройка идет, так у них камера на двор настроена, чтобы стройматериалы не украли. В одном из домов хозяев нет. За границу уехали. Что там у них на камерах, непонятно. А все остальные дома довольно старые. Либо камер видеонаблюдения нет, либо есть, но выключены. В общем, определить, на какой машине вывозили тело Катерины, не представляется возможным. Не повезло Панфилову. А может, наоборот, повезло. Если все-таки убил он, то теперь может быть уверен, что не наследил. Если мы ему расскажем, конечно. Расскажем, задумчиво проговорила Лика. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на его реакцию. А что такое керамбит? Что? А, это нож с изогнутым лезвием, имитирующим клык тигра. Специально разработанный для юго-восточного азиатского боевого искусства силат. Нож обычно держат обратной хваткой, вдевая указательный палец в кольцо на рукоятке. «А твой одноклассник увлекается азиатскими боевыми искусствами?» «Нет!» — Антон снова рассмеялся, притянул Лику к себе и поцеловал, не отрывая глаз от дороги. Она, кстати, уже несколько раз обращала внимание на то, что он очень хорошо водит машину. Легко, быстро, но безопасно, не нарушая правил. «Это игровой нож. Есть такая компьютерная игра?» Counter-Strike Global Offensive. Это стрелялка, в которую играешь с другими игроками команда на команду. Васька на нее подсел пару лет назад и играет вполне себе профессионально. В этой игре есть так называемые скины. Это штуки, которые меняют внешний вид твоего оружия. То есть у игрока есть стандартное оружие, например, АК-47, который выглядит как обычный автомат Калашникова. Но если купить на него скин, то он будет выглядеть по-другому. Скинов этих очень много и на каждый вид оружия Их надо покупать за реальные деньги. Причем цены начинаются от нескольких центов и доходят до сотен тысяч долларов, в зависимости от редкости. «Да ты что?» — не поверила своим ушам Лика. «И люди выкладывают такие деньги просто за то, чтобы изменить вид автомата в компьютерной игре?» «Люди выкладывают весьма солидные деньги и не за такое. В игре есть встроенный магазин, но также есть и черный рынок». Сторонние сайты, которые торгуют скинами. И вот нашему Вадику позарез нужен был керамбит определенной окраски. Он стоит 986 долларов, так что Вадик для начала копил деньги, чтобы его купить. А когда накопил, то начались санкции. PayPal не работает, в общем, оплатить эту хреновину нет никакой возможности. Кажется, Лика начинала понимать, в чем состоит услуга, оказанная Антоном, бывшему однокласснику. Он же программист, причем, похоже, хороший. «И ты взломал для него магазин, чтобы не купить, а просто так получить этот самый изогнутый нож?» — спросила она. «Что и говорить, хорошо иметь друга-хакера. Ради этого можно и информацией по ходу расследования поделиться. Ради экономии почти тысячи долларов!» Антон снова рассмеялся. «Луша. Во-первых, это расхожий стереотип про программистов и хакеров, которые взламывают что угодно. Раздобыть информацию в сети я действительно могу практически любую, но воровать игровое оружие это все-таки другое. Красть некрасиво, даже если речь идет о керамбите. И что ты тогда сделал? Создал кошелек PayPal через VPN, зарегистрировал его в Европе, перевел на него деньги со своей заграничной карты. У меня она есть, потому что я работал в Силиконовой долине. В общем, сегодня вечером я куплю этот керамбит. «А Вадька, разумеется, отдаст мне эквивалент его стоимости в рублях. Он честный, неподкупный мент, взяток не берет». Почему-то Лике было приятно это слышать. Капитан Спиридонов ей нравился. В больнице они быстро выяснили, в какой палате искать Викентия, и направились туда. Лика отметила, что ее начальник уже не в реанимации, а это означало, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Вот и хорошо потому что чувство вины так и не отпустило ее до конца. Запоздала она, подумала о том, что не договорилась сразу о платной одноместной палате. Леонтьев был снобом, вряд ли ему понравится лежать с кем-то рядом. И как же эта мысль не возникла у нее вчера, когда Ермолаев сообщил, что Викентий пришел в себя. К ее изумлению, его палата оказалась одноместной. В большое окно било августовское солнце, у окна стояла импортная функциональная кровать, На противоположной стене висел маленький телевизор. У входа Лика заметила дверь, ведущую в отдельный туалет. В целом палата выглядела свежеотремонтированной и чистой. Интересно, тут везде такие условия. Мысль промелькнула и ушла. Потому что спящий до этого Викентий открыл глаза. Заметил их с Антоном и тревожно завертел головой, словно искал кого-то еще. Не нашел и заметно успокоился. — Лика. — Викеш, доброе утро, — сказала она, подошла поближе, села на у кровати стул, положила на тумбочку пакет с яблоками и апельсинами, поставила стаканчик с нарезанными кубиками дыни, которые они купили в супермаркете по дороге. Викенти любил дыню, и ей хотелось его порадовать, словно это в какой-то степени искупало ее неизбывную вину. — Как ты себя чувствуешь? — Спасибо, уже лучше только спать все время хочется. Врачи сказали, что это побочный эффект от того лекарства и скоро пройдет. Вот и хорошо, что пройдет, — торопливо согласилась Лика, чувствовавшая себя крайне неуютно. — Викеш, я позвонила Татьяне. Извини, наверное, надо было подождать, пока ты придешь в себя, но я так испугалась. — Да ладно, ты все правильно сделала. Я пришел в себя, а Таня сидит рядом. Она прилетела и даже заставила, чтобы ее пустили ко мне в реанимацию. А потом развела бурную деятельность, организовала мне одноместную палату, вызвала из Питера какого-то профессора. Вот, пошла его встречать, сейчас вернется И про командировку-то и здорово сообразил, молодец. Я же ей тоже сказал, что в командировку еду. Лика выдохнула. Викентий не сердился, что она взбаламутила и вызвала в Сестрорецк его жену и от присутствия здесь Татьяны ему легче. И ей, и Лике, он вовсе не рад, потому что привык рядом с ней ощущать себя крутым мачо, а сейчас чувствует себя слабым и беззащитным. Оттого ему и неуютно. Понимание, накрывшее ее, было внезапным, но она прислушалась к себе, не приносила боли. Все правильно, так и должно быть. Когда Викентию плохо, больно и страшно, Он предпочитает, чтобы рядом была жена, а не любовница. А ей, Лике, в такой ситуации лучше, что с ней рядом Антон Таланов, которого она когда-то видела сидящим на горшке. И будет готова увидеть снова, если понадобится. Вот только пусть лучше окажется, что не надо. «Викентий, расскажи, как это произошло», — попросила она торопливо. «Нужно успеть все выяснить до того, как вернется Татьяна. Что случилось после того, как я ушла?» — Я позлился немного, что ты бросила меня одного, но потом поужинал. Пришлось съесть две порции пельмени, и твою, и мою. Дальше я выпил чай, лег на кровать и включил телевизор, чтобы скоротать время, пока ты не вернешься, и сам не заметил, как уснул. — Так, понятно. Вечером Викентий не звонил ей, потому что вырубился после долгой дороги. — А дальше? Дальше я проснулся в районе одиннадцати. Удивился, что тебя еще нет, захотел пить. Встал, взял бутылку воды со столика и залпом ее выпил. Эти пельмени были довольно тяжелые, так что пить хотелось зверски. А чая в чайнике не осталось. Со второй бутылкой воды я вернулся на кровать. Решил, что подожду еще полчаса и позвоню тебе с вопросом, когда ты планируешь возвращаться. Я даже начал беспокоиться, если честно. Вот как! Викентий о ней беспокоился, а она в это время занималась любовью в доме Антона Таланова. Улики вспыхнули маковым цветом щеки, так ей стало неудобно. Потом у меня начались какие-то неприятные ощущения в грудной клетке. Я попил еще воды, а потом стал задыхаться и через какое-то время потерял сознание. Пришел в себя здесь, в больнице. Я сначала думал, что отравился пельменями. Но потом приходила следователь и сказала, что в бутылке с водой была растворена какая-то медицинская гадость. «Лика, она говорила, что тебя хотели отравить. Во что ты вляпалась? Скажи на милость». «Долго рассказывать», — уклонилась она от ответа. Впрочем, от необходимости отвечать ее спасла вернувшаяся в палату Татьяна Леонтьева, при виде гликерии Ковалева изрядно скисше поверила в версию про командировку или нет. При виде жены Викентий посветлел лицом. «Танюша». «Здравствуйте, Татьяна», — поздоровалась Лика. «Рада, что у Викентия все хорошо и что вы смогли так быстро приехать. Кстати, познакомьтесь, это Антон Таланов, мой... друг». Пауза перед словом «друг» была замечена обоими супругами Леонтьевыми. На щеках Татьяны вспыхнул румянец. Видно было, что информацию она восприняла с облегчением, но и с любопытством тоже. Она рассматривала Антона, прикидывая, сколько ему лет, стараясь делать это незаметно. Получалось не очень. Викентий же сердито сжал губы. Ему происходящее явно не понравилось. «И сколько же вам лет, молодой человек?» — спросил он. Даже присутствие жены не остановило. «Двадцать восемь», — ровно ответил Антон. «И при каких обстоятельствах вы познакомились с Ликой?» «Мы, слушай, знакомы с детства». Голос Антона был все так же безмятежен. «Наши бабушки и дедушки соседствовали и дружили». «Господи, да когда она оканчивала школу, вы еще под стол пешком ходили». Викентий с трудом держал себя в руках. Лика вдруг вспомнила, какой он ужасный собственник. У него и в бизнесе получалось, потому что он все и всегда прибирал к рукам, не давая остальным ни малейшего шанса. Интересно, по итогам одной единственной встречи с отцом Антона ей кажется, что Илья Таланов совсем другой. Но строительный бизнес у него покруче, чем у Леонтьева. Значит, не в стяжательских талантах дело. Когда Луша оканчивала школу, мне было девять. Антон был сама любезность. Так что под стол я уже не пролезал, а рос довольно высоким мальчиком. И к тому моменту она уже сюда не приезжала. «Почему он зовет тебя Лушей? требовательно спросил Викентий у Лики. «Что ты еще за собачья кличка?» «Меня так бабушка с дедушкой звали», — пожала она плечами. «А вслед за ними и все соседи, все строрецки. Если тебе не нравится, то это твои проблемы». «Мне не нравится», — быстро согласился Викентий. «Но почему-то твои проблемы становятся моими. Во что ты тут влезла?» «Почему меня отравили?» «Полиция разберется», — сказала Лика и встала. Жизни Викентия ничего не угрожало, а все остальное, связанное с ним, ей вдруг стало совершенно неинтересно. «Я рада, что ты поправляешься, и это здорово, что ты не один. Татьяна, вы огромный молодец!» «Я привезла специалиста из центра Алмазова», — поделилась Леонтьева. «Он сейчас знакомится с медицинской документацией». «Викентия или переведут туда, или отпустят долечиваться домой. В любом случае, сегодня-завтра мы отсюда уедем». «Отлично», — согласилась Лика. «Я останусь тут до конца», — она чуть не сказала отпуска, но вовремя поймала себя за язык. По ей уже придуманной легенде, они тут в командировке. Следующей неделе. Закончу все дела, а потом приеду домой и напишу заявление об увольнении». Викентий, я говорю это сейчас, чтобы у тебя было время подумать, кому мне передавать дела. Понимаю, что сейчас не самое лучшее время. Ты еще слишком слаб, но думать-то ты точно можешь. Увольняешься? Почему? Зачем? Я получила выгодное предложение по работе, сказала она. Такое от каких не отказываются. Предложение о работе от кого? От генерального директора Питстройтреста Ильи Таланова. Он расширяет свой офис, и ему требуются финансисты с опытом. От Таланова, услышав фамилию человека, бизнесу которого он завидовал, Викентий побагровел, потом побледнел, глаза его налились бешенством. Лика видела, что он еле сдерживается. «Так, может, ты и в коку к нему успела залезть, а? Иначе чего такие преференции?» Она не успела ответить. «Я вам сейчас в морду дам», — тихо и очень вежливо сказал Антон. И не посмотрю, что вы в какой-то степени пострадавший. Илья Таланов — мой отец. Алуша — моя будущая жена. И оскорблять их обоих безнаказанно у вас, дражайший, не получится. И у Викентия, и у Татьяны, и у Лики отвисли челюсти. Будущая жена? Это еще что за новости? Ты до 36 лет никому не понадобилось, чтобы взять тебя в жены. «Так теперь решила опуститься на уровень детского сада?» — спросил Викентий язвительно. Теперь Лики захотелось самой дать ему в морду. То есть в самодовольное, лоснящееся, немного осунувшееся за последние экстремальные сутки, но все еще довольно упитанное лицо. «Пойдем». Антон потянул ее за руку, не дав реализовать внезапно возникшее желание. И они покинули больничную палату, чувствуя два горящих взгляда себе в спины. «Куда теперь?» — спросила Лика, не глядя на Антона, когда они очутились на улице. От чего то ей было очень неловко, поэтому она и нацепила на себя крайне независимый вид. «Что она будет делать, если он прямо сейчас снова заговорит о женитьбе? Вот встанет на одно колено прямо посредине больничного двора, и надо что-то отвечать». Ответа на столь важный вопрос у Лики не было. Антон Таланов ей нравился. С ним удивительно хорошо заниматься любовью, спокойно спать, вкусно есть, интересно вести расследование, здорово разговаривать и комфортно молчать и просто находиться рядом. У него прекрасный, просторный, хотя и простой дом в Сестрорецке, городе ее детства. А его отец предложил ей работу взамен той, которую она только что потеряла, причем по доброй воле. Антон Таланов был талантливым программистом, твердо стоящим на ногах и полностью управляющим своей жизнью. Антон Таланов был мальчишкой на восемь лет младше ее самой. И она видела его на горшке в зимнем пальто и меховой шапке в разгар тридцатиградусной жары, сдающим анализ пота. Сможет ли она выйти за него замуж или нет? Правильно это или неправильно? Давай доедем до Зеландии, припаркуем там машину и пойдем пешком по пляжной улице, предложил он, ворвавшись в девичьи грезы, и вовсе не собираясь вставать на колено и делать ей предложение. Размечталась. Зачем? не поняла Лика. Раз надежды на камеры не оправдались, должно быть что-то еще, что может нам помочь вычислить преступника. Я не знаю, что это. Но Влад Панфилов прав. Выход должен быть. Оставив машину на парковке Зеландии, они медленно побрели по пляжной улице, вглядываясь как в стоящие по правую руку от них дома за заборами, так и в просвет между деревьями слева. Вдалеке виднелся пляж, этим августовским днем, живущий своей жизнью. На детских площадках мамы играли с детьми, вдоль кромки моря люди постарше выгуливали собак, проехали несколько всадников на лошадях, принадлежащих местному конному клубу, Сестрорецкие, как рассказал Лики Антон, их было несколько. Она сделала себе зарубку на память обязательно съездить вдвоем на конную прогулку. Потом, когда все неприятности закончатся. По правую руку открылась большая парковка для машин, на которой их стояло штук двадцать, не меньше. Две машины были с прицепами, домиками на колесах. Антон сделал стойку, и они остановились. — Это что, кемпинг? — спросила Лика. — Ты думаешь, они могли быть тут в ту ночь, когда убили Катю? — Нет, не кемпинг. Просто парковка. Причем дикая и неохраняемая, — ответил он. — Сюда приезжают заниматься кайтсерфингом. Видишь, сколько воздушных змеев? Она повернула голову и действительно увидела над морем штук двадцать ярких разноцветных змеев. Между деревьями хорошо виднелись и маленькие фигурки любителей этого водного вида спорта скользящих на своих досках по водной глади залива, повинуясь требованиям ветра. Кто-то не выдерживал, падал, вставал, кто-то совершал рискованные трюки, но в целом выглядело здорово. «Юлька моя приезжает сюда кататься», — сказал Антон и пояснил. «Сестра, она обожает море и ветер, а потому вместе с друзьями бывает тут довольно часто». Тем более, что у меня всегда можно переодеться, да и хранить всю эту амуницию удобно здесь, чтобы не таскать ее постоянно в город и обратно. Она просто сейчас на юг уехала, во вторник приедет. Я вас познакомлю. По песчаной тропинке между деревьями, не торопясь, прошла женщина. Не очень молодая, за пятьдесят, она обладала прекрасной подтянутой фигурой, достоинство которой подчеркивал блестящий на солнце гидрокостюм. Волосы у нее были мокрые, Лицо уставшее, но совершенно счастливое. Лика проводила ее глазами. Подойдя к одному из домиков прицепов, женщина прислонила свой кайт к стене, сняла с руки браслет с небольшим ключиком, отперла дверь фургончика и скрылась внутри. «Пойдем, спросим». Антон потянул Лику за руку. Она, как зачарованная, послушно пошла за ним. Владелица кайта согласилась с ними поговорить, лишь попросила подождать, пока она переоденется. Минут через десять она появилась на пороге фургона, одетая уже в джинсы и свободную рубашку под ветровкой. На ногах у нее были кроссовки, мокрые волосы она вытирала пушистым полотенцем. Я вас слушаю, коротко бросила она. Вы давно тут расположились, спросил Антон. А что? Мы ищем очевидцев одного неприятного события и решили, что раз вы разбили тут стоянку и остаетесь на ночь, то могли что-то видеть или слышать. Лицо женщины напряглось, но она явно не испугалась. «А когда произошло ваше неприятное событие?» «В ночь с понедельника на вторник». Женщина покачала головой. «Тогда я не могу быть вам полезной. Мы с мужем и друзьями приехали сюда только в четверг вечером». Если Антон и был разочарован, то виду не показал. «С друзьями? То есть этот второй домик тоже ваш?» «Да, мы вместе». «Спасибо». Антон сделал знак рукой и они с Ликой медленно пошли дальше. Впереди дорога чуть изгибалась вправо. Лика знала, что пляж тянется вдоль побережья Финского залива еще на несколько десятков километров. Но для того, чтобы идти дальше, нужно сойти с дороги и продолжить путь по песочной косе. Пляжная улица же здесь заканчивалась, переходя в уходящую вверх курортную. По крайней мере, на машине дальше было точно не проехать. Лика остановилась, вопросительно глядя на Антона, но он смотрел в другую сторону, где за деревьями еле виднелась небольшая тентовая палатка. Присмотревшись, Лика увидела также натянутую между деревьями веревку с сохнущим на ней бельем и кострище с подвешенным на рогатине закопченным чайником. Здесь тоже явно расположились любители дикого отдыха. «За мной!» — скомандовал Антон и ступил с дороги на песок. Палатка оказалась пустой, однако с пляжа раздавались веселые голоса. «Эй, хозяева!» — прокричал Антон громко. Голоса стихли и тут же раздались вновь. «Идем, сейчас будем!» Лика скрестила пальцы в надежде, что на этот раз им повезет. Владельцами палатки оказались три молодых парня, лет двадцати 25 пяти, не больше. Лица у них заросли, причем не щетины, а вполне себе оформившимися бородками, дающими право полагать, что не брились парни дольше, чем неделю. «Привет», — поздоровался Антон, когда троица подошла ближе. «И вам не хворать», — откликнулся один из парней. «Чего надо?» «Поговорить. Ребята, вы давно тут ночуете?» «Неделю», — чуть настороженно сказал тот же молодой человек. «А что, мы что-то нарушили? Тут нельзя разбивать палатку?» «Можно, наверное» вернее я понятия не имею можно или нельзя признался антон но мне без разницы если вы тут неделю значит в ночь с понедельника на вторник тоже были здесь ну да вступил в разговор второй мы в прошлую субботу приехали завтра уезжаем да пока им везло лика сжала скрещенные пальцы на левой руке еще крепче парни помощь нужна серьезно сказал антон понимаете можно сказать что это вопрос жизни и смерти слушаем ребята подошли ближе расселись на траве скрестив ноги антон начал рассказывать про убийство кати панфиловой про то как лика нашла тело про то как оно исчезло пока она бегала за помощью про машину гул которой слышался неподалеку понимаете шум мотора доносился именно с этой стороны говорил он «Машина, на которой преступник мог вывести тело, должна была свернуть с курортной улицы на пляжную именно здесь. Постарайтесь вспомнить. Вы случайно не видели, какая именно машина это была? Правда, дело происходило ночью, но вдруг...» «Ночью мы спим», — рассудительно начал первый парень. «Ну, не раньше одиннадцати ложимся, конечно, но все-таки довольно рано. Темнеет, делать-то совершенно нечего». Ну, у костра посидим с гитарой, ну, пиво выпьем, и на боковую. Зато встаем, рано купаемся. Вас какое время интересует? В районе половины третьего ночи. Второй парень присвистнул и засмеялся. Ну, вы даете. Я видел машину. Это сказал третий, самый молоденький из всех. Я просто это... Он покосился на лику, но все-таки закончил. Отлить ходил. Мы вечером арбуз купили, вот меня и подняло. Я когда проснулся, на часы в телефоне посмотрел. Было два сорок. И машину я сначала услышал, а потом и увидел. Так и увидел? В темноте-то. Дело, усомнился Антон. Так уж не кромешная тьма-то, рассудительно продолжил парень. Да я и недалеко был, как раз у дороги. Причем с той стороны. Там заброшенный участок, пустырь. Не на пляже в туалет ходить. Я застыл, чтобы водитель меня не увидел. Неудобно все же да и страшновато одному ночью. А машина мимо проехала, не спеша, в смысле не быстро. А потом, спустя минут десять, снова проехала. Но я не уверен, что та же самая, я уже в палатку вернулся, так что снова ее не видел, а только слышал. Но звук был такой же. И ты так уверен, что это было именно в ночь с понедельника на вторник? Лика боялась поверить в такую удачу, Поэтому специально уточняла детали, чтобы потом не расстраиваться. Я ж говорю, мы арбуз ели. Для непонятливых пояснил собеседник. А его мы как раз в понедельник купили. В субботу мы приехали, а у нас вся еда с собой была и на воскресенье хватало. А в понедельник мы за едой отправились туда пешком, обратно на такси и арбуз купили. Один раз, так что все точно. И какая именно машина ехала мимо тебя? Марка, цвет, номер. — Номер не заметил, врать не буду, — сказал парень. — И цвет тоже сомнительно. Темно все же было. Точно не светлое. Может, черное или синее, а может, вишневое. А что касается марки, на Toyota RAV4 похоже. Лика вздрогнула, потому что у Антона была именно такая машина. Они приехали на ней, оставив ее на парковке Зеландии. — Спокойно, — сказал Таланов, заметив ее явный испуг. «Меня в ту ночь здесь не было». «Точно, Тойота? Ни с чем не путаешь?» Парень явно засомневался. «Темно было», — повторил он. «Я шильдик, само собой, не разглядел, но по очертаниям похоже. Хотя у моего отца Черри Тига, так она вылитый раф». «Ага, и дай Тусан тоже из этой же оперы». Вид у Антона был задумчивый. «Ладно, парни, спасибо за помощь». «Говорите, завтра домой собираетесь?» «Я к тому, что, может быть, придется свой рассказ про арбуз полиции повторить». «После обеда сворачиваться начнем», — сказал самый старший парень. «До этого времени здесь будем. Повторим, если надо. Не сомневайтесь». Еще раз поблагодарив компанию и выбравшись на дорогу, Лика с Антоном двинулись по курортной улице, чтобы вернуться к Зеландии другой дорогой. Почему они пошли именно этим путем, Лика, не знала. Как ты думаешь, Спиридонов и Снегова захотят поговорить с этими парнишками? спросила она. Или это никакое не доказательство? Но ведь машина действительно была. Когда я услышала крик, было половина третьего. Машина проехала туда в 2.40. У меня как раз 10-12 минут ушло на то, чтобы добежать до пляжа, увидеть тело и броситься за помощью. А потом загрузили тело. И проехали обратно. И никаких камер на этом пути нет, преступник это отлично знал. «Никакое не доказательство», — задумчиво ответил Антон. «То, что машина была, мы и так знаем. Но ни номера, ни цвета, ни модели. Так что это мог быть кто угодно. Как ты справедливо заметила, у меня Тойота rav 4 И у Влада Панфилова тоже. Просто у него черная, а у меня белая». Парнишка сказал, что машина была темная. Антон снова усмехнулся. Ночью все кошки серы. Ему могло показаться. В темноте белая машина может казаться темной. А какие машины у всех остальных? Спросила Лика и затаила дыхание. У Ермолаева, у Анны Марлицкой, у Благушина, у Эльмиры Степановны, наконец. У Анны и Эльмиры Степановны не знаю. Я не уверен, что у администраторши вообще есть машина. Но этот вопрос мы у Ирины выясним. Они общались, так что она, наверное, знает. А вот у ее отца как раз вишневая черри Тига. А у Ермолаева ты будешь смеяться. Темно-синий Hyundai Tucson. Так что мы с тобой проделали гигантскую работу, нашли свидетеля и все равно ничего не узнали. Круг подозреваемых не изменился. Он снова остановился, и Лика перевела взгляд с его лица на дом, перед которым они стояли. Участок, огражденный забором из деревянного штакетника, местами покосившегося, выглядел заброшенным. Внутри стоял деревянный, явно нежилой дом, окна которого были заколочены деревянными щитами, кое-где оторванными. На доме висела ржавая вывеска с каким-то старым, похоже еще финским названием улицы. Не следившая за дорогой Лика не совсем понимала, где именно они находятся. Местность выглядела пустынной, запущенной и от чего-то зловещей. Что это за место? спросила она внезапно дрогнувшим голосом. А это тот самый дом, где преступник спрятал тело Екатерины Панфиловой, ответил Антон.